Глава 25 резко континентальный климат принес сразу за дождливым, промозглым маем невероятно теплый июнь. Сезон давно начался, работы хватало, но запарки не было, все в рабочем режиме. Никаких авралов, внеурочных вызовов, ночных звонков, командировок в другие регионы. Лето обещало быть спокойным, что на самом деле не устраивало Пашку. Не устраивало на подсознательном уровне. Умом-то он понимал, что чем меньше пожаров, тем лучше. Никому не нужен лишний риск экстремальной ситуации, волнений семьи, обострившейся многократно с появлением Ильи. Но именно в лесу, в неустанном труде, когда силы уходили на борьбу с огнем и выживание, а мысли, забиты лишь выполнением поставленных задач, становилось спокойней. Пашка понимал, побег от себя совсем не выход, но что, по гамбургскому счету, он мог сделать? «Марина!» Марина не выходила из головы ни на секунду. В полузабытии, в самой кромешной усталости, пьяном угаре, зашкаливающей страсти, мысли крутились вокруг и около пышных волос. На вид и ощупь шелковистых, пальцы остро помнили это ощущение. Глаз, испуганных все с теми же ресницами, загнутыми вверх, как у куклы. Взгляда какого-то усталого, словно загнанного. И это в 22 года. когда земля должна гореть под ногами, жизнь бить ключом, оптимизмом фонтанировать. Сюрреалистичная картина, неправильная, то, что хотелось стереть, исправить, вернуть живой блеск, который так обожал когда-то. В душе все переворачивалось по несколько раз на дню от желания найти Марину, схватить ее, стиснуть, сказать, что что бы ни случилось в ее жизни, он рядом. Только какое рядом он мог себе позволить? Правильно, никакое. Не стоило даже думать в том направлении. То, что случилось несколько лет назад, ошибка, повторять которую не стоило. Тогда на кону стояла семейная жизнь, сейчас благополучие сына. Тогда принесло, Лена не узнала. Сейчас, если узнает, что будет? Не хотелось даже думать о последствиях, представлять их. Если развод с женой Пашка мог худо-бедно представить, то расставание с сыном нет. Не думать не выходило, потому что все существо Пашки зациклилось на Марине, на воспоминаниях, мечтах и фантазиях, которые зашкаливали в своей откровенности настолько, что контролировать себя становилось невозможно. Лени вроде бы льстил взросший, как бурьян на благодатной почве сексуальный интерес мужа, но он мог дать руку на отсечение, что она что-то чувствовала, понимала, что непостранявшее тело жены причины его сорвавшегося с цепи либидо. Потому он выбрал самый простой вариант – изматывающий труд. лес в каждую бочку, мозолил глаза начальству, напрашиваясь на любую самую всратую командировку. Вот только обстановка, как назло, была спокойная. Затяжная весна с обильными дождями предоставила авиалесохране спокойные деньки. Предварительный прогноз обещал, что так до конца сезона и продержится. Он вернулся домой после нескольких дней отсутствия. Побродил по пустой квартире. Лена с Илюшей отправились к его родителям. Откровенно говоря, не очень-то она жаловала проживание на территории свекров. Но после тесной однушки, несколько комнат, которые предоставлялись в распоряжении молодой семье, и просторный газон, на котором счастливый дед соорудил пару горок, качели, песочницу и водрузил надувной бассейн на случай жары, откровенно подкупали. И отдохнуть от цинишки круглыми сутками не отходившего от матери, хотелось. Родители Пашки души не чаяли во внуке. Стоило тому переступить порог, как Лена могла смело заниматься, чем душа пожелает. Хоть целый день валяться в шезлонге, подставляя под лучи солнца бока. Никто слова против не скажет. Главное, что долгожданного внука родила, а сейчас погостить привезла. Аккуратно по списку собрал нужные вещи, которые Лена не смогла увести сама или забыла, сложил в сумку, отправился к родителям. Мелькнула мысль, что надо бы заскочить, купить цветы жене. Вовремя спохватился, что повода нет. А букет при отсутствии повода мог навести на подозрение. Дул на воду? Какие нафиг подозрения? В чем? О том, что случилось несколько лет назад, вряд ли кто-то узнает. Сейчас же он невинен, как младенец. Никаких действий, лишь мысли, фантазии, больное воображение, желания, переходящие грани разумного. Телепатом желена слава богу, не была. Он почти выехал за город, как вдруг развернулся на перекрестке, вдавил педаль в пол и помчался туда, где последний раз видел Марину. Под проливным дождем, держащую огромный пакет с продуктами, судорожно хватающуюся за воротник пальто, промокшую с покрасневшим кончиком носа и совершенно шальным взглядом, в котором помимо страха и усталости на самом дне плескалось то, что он видел в номере, в последнюю их встречу. Обычный двор в окружении типовых пятиэтажек, детская площадка с яркими качелями, горкой для малышей и песочницей. У каждого подъезда свежевыкрашенные лавочки, отпраздновавшие в прошлом году юбилей 50-летие. Бабульки, сидящие на лавочках, зорко следящие за общим порядком и благоденствием. Лениво гуляющие коты, в полглаза подглядывающие на собак, собравшихся в дружную компашку рядом с хозяевами. Здесь же припаркованные автомобили, некоторые так, что мамочки с коляской не проехать, не пройти. Припарковался, огляделся вокруг в слепой надежде увидеть Марину. Зачем-то посмотрел в сторону детской площадки, где стояла группа мам, которые зорко наблюдали за детьми. Невольно улыбнулся, глядя, как кроха лет двух с воодушевлением толкала каталку пчелу, не позволяя никому притронуться к сокровищу. А что игрушка представляла нешуточный интерес в глазах таких же карапузов, сомнений не возникало. Однако никто не подходил, не пытался отнять или поменяться. Видимо, малышка в ярко-розовых брючках, голубой футболке и такого же цвета косынке не славилась сговорчивостью. Чем-то эта бука напомнила Паше Илью. Тот тоже не желал делиться игрушками, не менялся, предпочитал не брать ничего чужого, лишь бы не давать своего. Мысли о сыне вернули на землю, шваркнули со всей мочи наотмашь. Пашка сморщился от зудящей боли в височной области, завел автомобиль и плавно выехал со двора. «Зачем?» – спрашивается, – делал крюк. «Хотел увидеть Марину?» «Увидел, что бы сказал. Вот что!» «Нечего тебе сказать чужой жене, Павел. Чужой жене. Точка. У тебя своя есть, между прочим, такая, что придраться не к чему». даже если целью задаться. Вот о ней и думай. И о ребенке собственном. Приехал к родителям ближе к вечеру. Илья еще не спал. Бегал по двору, играя в догонялки с довольным да нельзя дедом. Тому волю, да, из поля зрения не выпустит внука. Затискает, забалует. Илюша взвизгнул при виде папы, рванул навстречу. Пашка быстро отставил пакеты в сторону, подхватил сынишку, подбросил высоко-высоко до самого неба, чего тот закатился беззаботным, счастливым смехом. После встал, деловито сложил руки в замок, посмотрел на отца серьезно. Паша присел, улыбаясь, вытащил из кармана пару шишек, сухую ветку и наливное яблочко, как из сказки. «Это белочка из леса тебе передала», пояснил он, показывая на шишки. «А это дядюшка еж», протягивая яблоко. «В живой природе ежи едят улиток, червей, жуков». не брезгуют пауками и грызунами. Но двухлетке этого знать не обязательно. В его книжках дядюшка-еж – добрый малый, который таскает на иголках ароматные яблоки. «Снова ты ему лесом голову забиваешь», – чуть позже сказала Лена, не скрывая недовольства. «Что такого?» – дежурно ответил Паша. «Мне отец все детство носил подарки от белок, зайчиков и лисиц. Мне нравилось», – пожал он плечами. Вот ты и вырос в мыслях об этих зайчиках, фыркнула Лена. Не хочу, чтобы Илья по твоим стопам пошел. Лен, ну я же не могу скрывать, где служу. Но и идеализировать не обязательно, настаивала на своем Лена. Я же ему не ранцевый лесной огнетушитель привез, отмахнулся Паша, заранее зная ответ. Какая разница, не удивила она. Оставалось лишь вздохнуть и перевести тему, что Паша и сделал. Улыбнулся, крепко прижал к себе жену, многозначительно улыбнулся, обещая всевозможные чудеса в искуплении своей вины. Споры о службе Паши остались в прошлом. Невозможно сказать точно, смирилась ли Лена до конца ситуацией, приняла ее или попросту хотела мира в семье, ставила во главу угла благополучие сына. Понятно, что Кононов-младший не бросит службу. В случае ультиматума придется разбивать семью, только кому это надо? Совершенно точно не двухлетнему Илье, который счастливо жил с мамой, папой, купался в любви бабушек с дедушками с двух сторон, теток, дядей и остальной многочисленной родни. У Лены появилась новая идея фикс – не допустить, чтобы сын выбрал стезю отца. Пашка, в общем-то, был с ней согласен. Служба собачья, неблагодарная, платит курам на смех. Одно благо – пенсия раньше. Только толку с той пенсии, если на нее не прожить. Вот и служат до седых волос мужики, потому что вся жизнь в авиалесохране прошла, потому что делать ничего другого не умеют, к другой жизни не приспособлены. Илья пусть в институт поступает, на работе в мягком кресле сидит, распоряжение работягам дает, тяжести в фитнес-зале поднимает, а не в тайге, среди огня корячится, рискуя жизнью и здоровьем. Как не отвлекался Пашка, как не старался, как не настраивал себя на время с семьей, внимание к жене, мысли безостановочно крутились вокруг Марины, как осы вокруг меда, такие же неустанные, жужжащие. Помимо прочего, вспоминалась розовая игрушка, которая выпала из пакета Марины, свалилась прямо ему на колени. Сначала он значения не придал, мало ли зачем человеку домик для фей. Игрушечная дребедень, которая постоянно существовала в его поле зрения, настолько прочно вошла в жизнь, что он воспринял яркий блистер как само собой разумеющееся. Единственное, что тогда имело значение – Марина. И собственно неистовое желание впиться в ее губы запредельным по откровенности поцелуем, настырным, жарким, жадным. Сейчас же эта мелочь не давала покоя. Казалось бы, сущая ерунда. Марина, какой ее помнил Пашка, сама могла собирать пластмассовых фей. Стоило ли удивляться оброненной безделушке? Только Марина, которую увидел Паша в салоне цветов за кассой, позже в универсами и в собственной машине вряд ли интересовалась куколками. Было в ее глазах что-то несчастное, горькое, безысходное. — А как приятель твой, Валерий? — спросил он отца за ужином, словно между прочим. — К чему интерес? — удивился отец. «Помню, ты говорил, строится он собирался». «Интересно стало», — беспечно ответил Пашка. «Вроде и неважно ему, ветром навело любопытство». Развернулся на славу. Дом отремонтировал, не узнать. Первый этаж перестроил, второй доделал. Баню в том году уже поздней осенью поставил. Беседку царскую соорудил с зоной барбекю. Последний отец произнес с заметной усмешкой. «У него тоже была зона барбекю на участке». Аккурат возле сарая с древенником примостился простенький мангал. Что-то его не видно в последнее время. Гусь-свинья не товарищ. Недовольно пробормотала мать, пододвигая ближе к сыну мясное жаркое. «Глупости не мели?» – недовольно одернул отец. «Какие глупости? Чтобы общаться хорошо, нужно быть на равных. Какое между нами равенство? Валерка – человек высокого полета, доходы не чета нашим». «Дом отгрохал, участок облагородил. Внучка еще не родилась, а квартиру я считай, купил». «Дочери они взяли квартиру», — поправил отец. «Возможность есть, вот и взяли. Молодцы!» «Молодцы, молодцы!» — вздохнула мать. «Внучка?» — повторил Пашка слово, которое врезалась, ударила на отмашь жгучей болью. «Внучка!» — кивнула мать. «Два года ей, как Илюшке нашему».